Глава 35. Меч выпал из рук Кэтрин и со звоном упал на пол. Боль пронзила все ее тело, в ноге пульсировала боль, лодыжку жгло раскаленным железом. Застанав она села на пол, и пышная юбка снова окутала ее. Сердце отчаянно колотилось, горячая кровь стучала в пальцах. Толпа снова ахнула, все испуганно замерли. Никто не понимал, что делать. Все ждали, когда кто-то другой примет за них решение. Кто первым совершит какой-то поступок? Ждали героя, вождя, короля. Ну вот беда. Червоный король стоял среди них, такой же бледный и дрожащий, как любой из его подданных. Кэтрин поняла, что плачет. Из носа капала, но она не вытирала его. Ну и пусть кожа в красных пятнах, платье разодрано, оно схлюпает, и все это видят. «Разве может быть иначе после пережитого ужаса? Пусть смотрят». К ней прихрамывая подошел Джокер, не обращая внимания на зевак. То, что он хромает, казалось даже более странным, чем размазанные по лицу разводы угля. «Кэтрин! Кэтрин!» Склонился он над ней. «Где болит? Нога?» Собрав волю в кулак, Кэт кивнула и даже от такого простого движения накатил приступ тошноты. Она бессильно откинулась на спину, и Джокер исчез у нее из поля зрения, но она чувствовала, как он приподнял подол ее платья. Совсем ненамного. Достаточно, чтобы увидеть. На Кэт вдруг накатил смех. Она истерически захохотала и не могла остановиться. «Ну, это уж... это просто неприлично!» — выговорила она кое-как, задыхаясь от смеха. Слезы крупными каплями скатывались на спутанные волосы. «Ой, черви-козыри, как же больно!» Джокер дотронулся до ее щиколотки, и она вскрикнула. Мир вдруг закружился и засиял вспышками огней. Кэт потеряла сознание. Леди Пинкертон!» Она застонала. Голова склонилась на бок, и Кэт увидела короля, белого кролика и Мэриэн. Они спускались по лестнице. Мэриэн, бледная от ужаса, обеими руками комкала передник. Ее нарядный новый капор сбился на сторону. «Ваше Величество!» — сказала она. Ей хотелось, чтобы все ушли и оставили ее в покое. Хорошо бы лишиться чувств, забыться. бормоглот Вот и все, что она успела выговорить. И тут ее накрыл новый приступ невыносимой боли. Король сбежал по лестнице и, опустившись рядом с Кэтрин на колени, взял ее за руку. «Вы великолепны!» Он выудил откуда-то носовой платок, но не предложил его Кэт, а вытер свой потный лоб. Он поднял голову и обвел глазами онемевшую, застывшую толпу. «Узрите сокровище моего сердца! Хранительница бурлатного меча! Храбрейшая и блистательная леди Кэтрин Пинкертон! Приветствуйте будущую королеву!» «Нет», – прошептала она, но загрянувшей овации никто ее не услышал. Кэт снова начала сидать и почувствовала, как нежные руки поддерживают ее. Кто-то пальцем провел по мочке ее уха. Я не... меч... это не... Ваше Величество, звучно сказал Джокер, перекрывая приветственные крики. Леди ранина, она нуждается в помощи. Король спохватился, перепугался. Ой, э... да-да, конечно. Он взглянул на ее лодыжку и позеленел. Из последних сил Кэт пыталась сосредоточиться, голова у нее пылала. «Если я великолепная и блистательная и храбрейшая...» Она проглотила крик. «То вы в таком случае никчемный!» Джокер замер. Король сжался. «Бармаглот неделями наводит на нас ужас. И что вы сделали? Что делаете, чтобы его остановить?» Пискнув, король втянул голову в бархатные складки мантии. «Вы же король! Вы должны были хоть что-то предпринять!» Кэтрин. Джокер коснулся ее лба, бережно отвел назад растрепанные волосы. «Поберегите силы, Кэт, леди Пингертон». Из-за плеча короля выглянула встревоженная Мэриэн. Увидев лодыжку Кэт, она зажала рот ладонью, но снова овладела собой и обратилась к королю. «Ваше Величество, она не в себе от боли. Ее надо срочно отвезти к рыбам-хирургам. Сейчас я вызову карету». К «Кареты!» «Да-да!» – проблеял король, быстро кивая. При каждом выдохе усики у него топорщились. Монарх согнулся. Казалось, ему сейчас станет дурно, но овладел собой. Кэт снова расплакалась, одурманенная болью. «Чудовище нужно остановить, пока не пострадал кто-нибудь еще!» «Я отнесу ее!» – перебил Джокер. «Так будет быстрее!» «Быстрее кареты!» – засомневалась Мариэн. «Да!» Он встретился с Кэт взглядом. Глаза у него были встревоженные и такие желтые. Прерывисто вздохнув, он добавил «Ждать больше нельзя». Немешкой он схватил бурлатный меч и, сунув его обратно в трехрогий колпак, нахлобучил колпак на голову. Бубенцы были слишком блестящими, а их звон слишком веселый. Болью отдавался у Кэт в ушах. Джокер, стоя на коленях, взял ее на руки. «Это невозможно! Не можете же вынести ее всю дорогу!» Закричала Мэриэн. «Я смогу, уверяю вас!» Отозвался он. Хор голосов, криков и возражений утонул в гуле земли, задрожавшей под ногами, в грохоте, с которым пол театрального фойе неожиданно стал рушиться. Вокруг них, под ними, камни взрывались и взлетали вверх. Казалось, что они с Джокером оказались внутри круглой башни. Замиранием сердца Кэт смотрела, как окружавшие стены фойе, лестница и люстра улетали куда-то вверх, все дальше и дальше. Они с Джокером стремительно опускались куда-то. «Что это?» – выдохнула она, уверенная, что все это ей мерещится в бреду. «Как?» – Джокер, сосредоточенно нахмурившись, посмотрел ей в глаза. «Я – рух белой королевы». Проронил он, словно это все объясняло, а потом шепотом добавил. «И прошу вас простить меня за это». Джокер выпрямился и встал на ноги. Здание театра, сотрясаясь, рушилось, а Кэт будто пронзили ногу, раскаленной до красна кочергой. Она закричала. И проснулась вся в слезах, не понимая, что с ней и где она. Голова кружилась, руки и ноги сводила. Вместо твердого пола в фойе вокруг была мягкая прохладная трава. Облизнув губы, Кэт почувствовала на языке крупинки соли. Это были высохшие слезы. Кругом высились роскошные деревья, росли кусты, пахло землей и травой, а еще чем-то сладким, вроде подогретой патоки или имбирных пряников. Откуда-то доносилось поскрипывание верёвки, скрежет ворота, как будто тянули ведро из колодца. Но других звуков не было слышно. Ни птичьего пения, ни стрекотания кузнечиков и цыкат ни разговоров. Кот с трудом повернула голову и стала оглядываться, щуря с глаза. Она лежала на полянке. На щеке отпечатались остроконечные травинки. Кругом по-прежнему было тихо. В кронах деревьев не звенели птичьи голоса. Даже легкий ветерок не шевелил полевых цветов. Там, в театре, уже наступил поздний вечер. А здесь свет был красно-золотым, будто время замерло между днем и ночью. Сквозь ресницы Кэт заметила посреди поляны старый колодец, сложенный из покрытых мухом камней. У его подножия росла семейка тонконогих грибов. Рядом стоял Джокер. Его колпак лежал на краю колодца, рукава были засучены выше локтя, открывая темную полоску загара над перчатками. Кряхтя, он одной рукой понемногу выбирал веревку, другой медленно поднимал деревянную бадью. Потому, с какой натугой он тянул, Было понятно, что или бадья очень тяжелая, или ворот старый и тугой, или Джокер очень устал. Он принес ее сюда. Далеко ли пришлось идти? Кэтрин не представляла, где оказалась и сколько времени прошло. Из-за стреляющей боли, снова пронзившей ногу, у нее перекосило лицо. Она заскулила. «Почти готова, Кэтрин». С натугой проговорил Джокер. Он привязал веревку, и Кэт слышала, как плеснула жидкость, когда он снимал ведро с крюка. Вот и все. Он медленно направился к ней. Что-то выплеснулось через край бадьи, и Кэт заметила на дереве странные наплывы. Густые, клейки, медового цвета. Это была не вода. Это не берег, заговорила она, пытаясь отвлечься от боли. Вы должны были отнести меня к рыбам так лучше. Джокер поставил бадью на траву рядом с ней. «И поможет гораздо быстрее, чем рыбы-хирурги, уверяю вас. Вы можете сесть?» Она боролась с тошнотой, но все же села с помощью Джокера и впервые взглянула на свою лодыжку. Он разрезал на ней башмачок. Чулок был спущен, открывая щиколотку, которая была похожа на что угодно, только не на щиколотку. Нога распухла и побагровела, к тому же была вывернута под неестественным углом – а сбоку сквозь кожу что-то торчало. Это, догадалась она, сломанная кость, которая едва не пропорола кожу. Кэт снова застонала. От этого зрелище стало еще больней. «Вот», — повторил Джокер, опуская в бодейку деревянный ковш. Темная жидкость захлюпала и чавкнула, с черпака свисали тягучие медовые капли. «Выпейте это». «Что это?» — спросила Кэт. «Патока». «Патока?» «Не может быть. Просто выпейте, Кэтрин». Сев рядом с ней, он смотрел, как она берет дрожащими руками ковш. Пальцы прилипли к краям. Джокер сидел так близко, что коленом касался ее бедра и протягивал руки, чтобы подхватить черпак, если она его выронит. «Паточный колодец» — еще одна волшебная сказка. Место, где из недр земли, булькая, бил ключом сладкий сироп, обладающий сказочными целебными свойствами. Джокер его нашел. Он знал, где искать. Как? Мысли путались, рассуждать было трудно. Она поднесла ковшик к губам, потому что не смогла придумать причины для отказа, хотя пить патоку оказалось трудно. Но к эту пору на глоток за глотком втягивала в себя этот густой, сладкий сытный сироп. Патока оказалась очень вкусной. Ах, она бы многое отдала, чтобы испечь с ней паточно-коньячный ореховый торт. «или гусиные лапки, только для того, чтобы доказать господину гусенице, что он не прав, и колодец все-таки существует». Патока постепенно наполняла желудок, по телу распространялось приятное тепло, согревая руки и ноги. Оно грело все сильнее, так что мышцы начали гореть. а Отчасти это ощущение тоже было похоже на боль. «Уже действует», – заметил Джокер. Кэт ничего не видела. Она не чувствовала, как медленно встает на место вывернутый сустав, исчезает опухоль, спадает безобразный отек. Она продолжала пить, и боль становилась терпимой. Потом сменилась ощущением легкого неудобства, а там и вовсе прошла. Джокер заботливо убрал прядь волос с ее лба. «Как вы себя чувствуете?» Кэт потрогала ногу. Сначала с опаской, но почувствовав, что боли нет, потерла ее смелее. «Представить только, как ужаснула бы эта картина ее матушку. Ее дочь растирает лодыжку в каком-то странном месте на глазах у чужого мужчины. Благодарю. Уже лучше». «Хорошо». Одно простое слово, но в нем было столько облегчения, что хватило бы, чтобы наполнить море. Джокер отнес бадюк колодцу и снова повесил на крюк. «Спасибо», — сказал он. «Что вы хотите взамен?» с дна колодца отозвалось эхо, от которого руки у Кэт покрылись гусиной кожей. А потом раздался сонный голосок, как будто принадлежавший маленькой девочке. Она пела «Элси хочет башмачок, разрезанный пополам. теле рваный, отдайте чулок, он уже не нужен вам. А я возьму тот поцелуй, который не был, увы, там». Джокер выслушал, сохраняя спокойствие, хотя на скулах у него ходили желваки Кивнул и подошел Кэт. Не глядя на нее, он подобрал с травы испорченный башмачок и рваный чулок с ее ноги. «Кто там внизу?» Шепотом спросила Кэт. «Это сестры», — ответил Джокер, и это прозвучало весомо, как титул. «Мы должны заплатить им за патоку, но не волнуйтесь. Они всегда просят только то, что нам больше не нужно». Подойдя к колодцу, он бросил туда башмачок и чулок, но всплеска не последовало. Зато снизу поднялась ладонью вверх тоненькая ручонка, костлявая и бледная. Джокер нагнулся и поцеловал протянутую ладошку. Не успел он выпрямиться, щуплые пальчики жались в кулак, и ручка исчезла, унося с собой награду. Кэт показалось, что она услышала тихий смех, а потом все стихло. Джокер забрал свой колпак и вернулся туда, где сидела Кэт среди полевых цветов. Со вздохом он опустился на корточки так близко, что она разглядела и усталость в его глазах, и то, как бессильно поникли его плечи. После сражения с Бармаглотом, после того, как он принес ее сюда, Кэт не понимала, как он вообще держится на ногах и не падает. «Как вы себя чувствуете?» – спросила она. Слабый намек на улыбку появился на губах Джокера, на щеках показались ямочки. «В общем и целом не дурно, моя госпожа». Кэт улыбнулась, вспомнив их первую встречу. Боль перестала терзать ее, и она начала сыпать вопросами. «Как мы сюда попали? Я помню, там были какие-то камни, они рушились вокруг нас». В голове у нее по-прежнему был туман. Казалось, что все это сон, а не явь. «Я рух», — сказал Джокер. «Я могу путешествовать быстрее любой кареты, но только по прямому пути». Кэт открыла рот и снова закрыла. Она ничего не поняла, но чувствовала, что он пытается что-то ей объяснить. И снова заговорила. «Паточный колодец существует!» Джокер кивнул. «Как вы? Он мог бы помочь черепаху?» Джокер удивился, но ответил. Шляпник уже пытался, но злополучное создание не последовало сюда за ним. Мера его отчаяния недостаточно велика. «Отчаяние?» Ей смутно припомнилось, что шляпник тоже что-то говорил об отчаянии. Да, он был в смятении и удручен случившимся, но этого недостаточно. Боюсь, ему суждено навсегда остаться фальшивой черепахой. Джокер покачался на каблуках и, как будто опасаясь новых вопросов, сказал, «Если вы можете идти, я провожу вас домой». Мисс Мэриэн, наверное, волнуется, да и все остальные тоже. К это смотрелось. «Сколько времени прошло с тех пор, как мы покинули театр?» «Час или два. Но здесь часы не работают». «Не может быть. Судя по свету, уже позднее утро. Почти день». В его глазах заиграли веселые искорки. «Или почти ночь. Ни то, ни другое никогда не наступает. Так мне говорил шляпник. Я был здесь только один раз, и тогда все выглядело совершенно так же». «Ни день, ни ночь», — повторила она шепотом, глядя на залитую золотым светом траву как это возможно? Подозревая, что время никогда сюда не заглядывает. Может быть, потому что не хочет платить цену, которую запросят сестры. Джокер понизил голос. А может, его отчаяние недостаточно глубоко. Вот время и не может отыскать сюда дорогу. Кэт пошевелила босыми пальцами в мягкой траве. «А как вы нашли сюда дорогу?» «Вы и шляпник». Джокер опустил голову и сел рядом с Кэтрин, как будто понял, что она не собирается никуда идти, сколько бы времени ни прошло. Или не прошло. Сняв перчатки, он положил их и трехрогий колпак рядом с собой. Дорогу сюда находит только тот, кто совсем отчаялся и потерял надежду. Ник обнаружил его, когда узнал, что ему грозит участь отца. «Я попал сюда потому, чтобы страдали от боли, и я готов был на все, лишь бы помочь». От радости сердце у нее запело, но она заставила его пока замолчать. «А как вы попали сюда в первый раз?» Джокер отвернулся и долго, очень долго смотрел на колодец, а потом снова повернулся к Кэт. Ей показалось, что он борется с какими-то сомнениями. Наконец он заговорил. «Я был готов на все, лишь бы выполнить поручение моей королевы, а паточный колодец находится меж времен и земель. Тяжело вздохнув, он закончил». Мы стоим у входа в шахматное королевство.